Чтобы пришел поглядеть на моих воинов, по крайней мере расскажет, когда вернется к себе, что Цао-Цао, завоевав Дзяннань, пойдет на Сичуань. На другой день Ян-Сю привез с собой Джансуна на Западный плац, где Цао-Цао производил смотр отряду тигров. Шлемы и латы сияли на солнце, Расшитые узорами одежды сверкали, Небо сотрясалось от грохота гонгов и барабанов, Знамена развивались на ветру, Боевые кони горцевали, И то и дело взвивались на дыбы. Джан Сун искоса поглядывал на воинов. Через некоторое время Цао Цао подозвал его и спросил, «Ну что, есть у вас в Сичуане такие богатыри?» Нет, ответил Джанансун, Да они нам и не нужны, ведь мы правим с помощью гуманности и справедливости. Цао Цао зло взглянул на Джансуна и снова спросил: « Может ли кто-нибудь в поднебесной устоять против такой армии? Она везде одерживает победы. К покорным я милостив, к непокорным беспощаден? О да, всё это мне известно. — насмешливо ответил Джан Сун. И как вы в Пуяне бились с Люйбу, и как встретились Джан Сю у Вэньчена, и как сражались Джоу Юем у Красной Скалы, и как вели переговоры с Гуан Юем на Хуажонской дороге, и как отрезали себе бороду и сбросили халат у Тунгуаня, и как спасались в лодке на реке Вэйшуй, тут равных вы себе не найдете. «Ах ты, ничтожный школяр!» — в бешенстве закричал Цао-Цао. «Да как ты смеешь насмехаться над моими неудачами!» И он тут же приказал обезглавить Джансуна. С трудом уговорили его приближенные заменить казнь наказанием. Тогда Цао-Цао велел избить Джансуна палками и прогнать. Ночью Джан Сун покинул столицу. «А я-то хотел отдать Сичуань Цао-Цао», — размышлял он дорогой, — «такому деспоту и тирану». «Но как вернуться к Лю Джану ни с чем? Ведь это значит сделать себя всеобщим посмешищем». «А не съездит ли мне в цзинь к Лю Бею?» Говорят, он славится своей гуманностью и справедливостью. И Джан направился в Цзинь-Джоу. Сам Любей и его приближенные радушно встретили гостя, устроили в честь него пир. На пиру Любей вел ничего не разговор и ни словом не обмолвился о сичуанских делах. Джан Сун уже хотелось поговорить именно об этом, и он всячески старался вызвать Любея на откровенность. «Скажите, — начал он, — сколько у вас областей, кроме Дзинь-Джоу?» «Можно сказать, ни одной», — ответил Джугэлян, за любые «Да и Цзиньчжоу взят временно, Суньцюань требует его обратно». «Но неужели Суньцюаню недостаточно своих владений?» — удивился Джан Сун. «Ведь шесть богатых областей и восемьдесят один округ не так уж мало». А вам, родственнику ханьского государя, к тому же отличающемуся высокой гуманностью и справедливостью, по праву полагается владеть не одним округом. — Не говорите об этом. Какие у меня добродетели? — промолвил Любей. — Я даже мечтать о таком не смею. На том разговор о сичуанских делах закончился. Лю Бэй так понравился Джан Суну, что перед отъездом на прощальном Перу он решил раскрыть ему свой план. «Я понимаю, — промолвил Джан Сун, — в каком опасном положении вы находитесь. На востоке у вас, как тигр, засел Сунь Цуань, на севере Цао Цао, и оба они только и мечтают о захвате Зинь Чжоу». «Я давно об этом знаю, — сказал Лю Бэй, но мне некуда податься. — И вы никогда не думали об Ичжоу? — спросил Джан Сун. Этот край неприступен и богат. Плодородные поля его раскинулись на тысячи ли. Тамошние ученые превозносят ваши добродетели. Если бы вы со своим войском пошли в поход на запад, то овладели бы этими землями и возродили славу ханьской династии.